а в глазах незнакомых, легко раздражаемым и недовольным. «Обвиняемый», — говорилось в заключении экспертов, — это в общем и целом отнюдь непростая, хорошо распознаваемая в ее аффективных способах реакции предугадываемая личность, а труднодоступная, замкнутая натура, анализ которой выявляет дисгармонию в общей структуре. На основе изучения личности обвиняемого Его можно определить как своеобразного по структуре необычного человека с весьма определенным характерологическим признаком. Это не имело ничего общего с душевной болезнью. Никаких ранних симптомов простого умопомрачения у обвиняемого не было. Эксперты видели в отношении Филиппа Хальсмана к своему отцу главную причину того, что его индивидуальность была полна противоречий. Противоположность характеров и стилей поведения создавала почву для скрытых конфликтов. Неуравновешенность отношений между отцом и сыном, с одной стороны, покорное подчинение и благодарность за отеческую заботу, с другой стороны, недружественная, отрицательная реакция на авторитарную сущность отца, недостаточно принимающего в расчет индивидуальность сына, отражает указанную выше характерную черту внутренней раздвоенности сына, который и отчасти по понятным причинам находится по отношению к отцу в известном контрасте, но при этом не может расстаться с детским чувством преданности ему и потому страдает от внутренних конфликтов. Затем эксперты занялись вопросом, можно ли на основе такого состояния характера считать обвиняемого способным На отцеубийство. Ответ на этот вопрос свидетельствует о научной осмотрительности экспертов. Они писали, что, с научной точки зрения, было бы неоправданно говорить о человеке, пусть даже после основательного и глубокого анализа его личности способен он или не способен на такое преступление. Не существует никакого метода исследования, который позволял бы свести сложную игру индивидуальных духовных связей к формуле, по которой заранее было бы предсказано поведение человека среди разнообразных жизненных обстоятельств. Но одновременно они указывали на то, что нельзя допускать и другую ошибку. Хотя искать мотив для такого преступления невозможно, неправильно было бы делать вывод, что в действительности не существует никакого мотива. В факультетской экспертизы совершенно не входит в высказывание какого-либо мнения по вопросу о виновности обвиняемого и предвосхищение приговора присяжных. Однако, если обвиняемый и есть убийца, то эксперты сообщат в его защиту следующее. На основе личности Филиппа Хальсмана эксперты исключают преднамеренное убийство. Но так как на трупе имеются следы воздействия слепой и яростной силы, был бы оправдан вопрос, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства, предшествовавшие преступлению, вероятно ли были бы внезапные насильственные действия в состоянии аффекта? Эксперты сочли такое возможным. Это означало, что, по мнению судебных медиков, в случае, если Хальцман был убийцей, Смерть старого Хальсмана была бы следствием действий сына в состоянии аффекта. В пользу этого соображения, по мнению экспертов, говорили два обстоятельства. Во-первых, сильная противоположность характеров отца и сына и скрытая конфликтная ситуация между обоими. Во-вторых, к моменту происшествия было несколько совершенно конкретных причин взрывной реакции сына. Он с нежеланием принял участие в высокогорном походе отца. С отвращением наблюдал, как отец в пику ему демонстрировал свою подвижность, чувствовал усталость после девятичасового путешествия при плохой холодной погоде, был раздражен от голода и взбешен тем, что отец настаивал на продолжении похода. «Мы знаем», — говорилось далее в заключении экспертов, — «что подобная усталость сказывается не только в на физическом состоянии. Она чаще всего подрывает духовные силы и может вылиться в особую раздраженность, склонность к взрывным, не вспышкам гневы. Стоит вспомнить об опыте войны